Глава 21. Бойцы наконец-то нагрузили все свои тележки и теперь выискивали меня взглядами, но никто не додумался посмотреть наверх, на крышу. Закончили? бесшумно оказался за спиной Шатуна. И тут же мне пришлось увернуться от размашистого удара, который последовал за этим. Братишка, матую, больше так не делай. "Хорошо, не буду", ответил я. Дорога назад прошла без происшествий, хотя и пришлось немного пострелять. Тяжелый груз не везде мог проехать, приходилось ездить, расчищать дорогу, оттаскивая трупы и разный мусор в сторону. Кроме того, шум и грохот, исходящие от железа в тележках, слышен был по всей улице. Нас заметили, вернее, услышали на подходе к общаге. Сразу вышли встречающие во главе с самим комбатом На подходе к дому обратил внимание на снайперов, которые залегли на крыше. И самое главное, во дворе трупов стало поменьше. То, что они взялись за уборку территории, однозначно хорошо. Теперь здесь был порядок, и это здорово. Люди группами по три человека патрулировали не только в здании, но и на улице. Они убивали бродящих зомби, которые осмелились подойти слишком близко к общаге, при этом зарабатывая свой опыт с коробками. Как хорошо, что у вас всё получилось и все живы радостно встретил нас комбат. Я же обещал, что приведу твоих сохранности, заулыбался я. На самом деле, ничего я ему не обещал, но это неважно». Комбат и его люди шутку оценили и заулыбались, а солдаты за моей спиной сверлили меня тяжёлыми злыми взглядами. Я даже услышал за спиной, как кто-то пробормотал: "Поздор". "Спасибо за помощь", протянул мне руку комбат, крепко сжав её. "Вижу, сколько всего нужно набрали. Это хорошая новость. А я, к сожалению, хорошими новостями похвастаться не могу. По его лицу понял, что случилось что-то неприятное. Мне стоит переживать? холодно спросил я его, уставившись прямо ему в глаза. Он сразу понял меня. Нет, с ними всё в порядке, за это даже не думай. От резкой перемены настроения мужчина занервничал и поспешил меня успокоить. Наша проблема в том, что город полностью обесточен. И восстановлюют подачу питания, больше не представляется возможным. А что случилось? Вы уже узнали? Вышел вперёд шатун. Нам сообщили, что на электростанции произошёл сильный взрыв. Такая новость ошарашила всех присутствующих. Подробности не знаю, но это очень плохо. Мы скатываемся в каменный век. Сука, не сдержался я и выругался. Это катастрофа, скривился и стал просчитывать, как это может отразиться на мне. Самое главное это электроприборы, с помощью которых готовила Полина, а ещё холодильник. Дальше идут две мелкие, которые постоянно рубились в игровую приставку и были заняты, особо не приставая ко мне. Люди в шоке? Да все в шоке. У некоторых даже истерика началась, пришлось успокаивать. Попытался улыбнуться Комбат, но вышло неубедительно. Скоро сядут мобильники, и тогда мы не сможем обмениваться информацией с другими выжившими. Генераторы, не сдавался Шатун. Слишком много топлива требуется, те да шумят сильно. Но на зарядку телефонов, возможно, хватит. Дальше он перевёл взгляд на меня. Ладно, не будем стоять на улице. Лучше пошли в здание, а то сегодня летучки что-то разлетались. Но снайперы молодцы, быстро с ними справились. Поманил он нас за собой. И вот я опять оказался в этом скучном месте. А как ещё можно назвать кабинет комбата, где люди только и делают, что спорят о тех вещах, которые не могут изменить. А мне реально скучно всё это слушать. Но есть вещи, требующие личного контроля. Совещание длилось минут сорок, за которые я успел почерпнуть интересную информацию об окружающем мире и бандах, населяющих его. На будущее я хорошо запомнил места, куда надо будет потом зайти в гости. После окончания совещания я не вышел вместе со всеми, намекнув, что хочу переговорить с комбатом. Говорили мы недолго, минут десять, Но комбат с готовностью поделился нужной мне информацией. На совещании они прошлись поверхностно по явным и возможным угрозам, исходящим извне. Они их и так знали, так как собирались каждый день на совещание, а мне требовались уточнения. Не хотелось потом нарваться на группу, где живут люди с разными навыками, например, смогут взглядом меня парализовать или отравить только от дуновения лёгкого ветерка в мою сторону. А может и что-то покруче, я не знаю ещё всех сюрпризов от системы. Комбат не так много знал о группировках, но кое-что рассказал. Больше говорил о простых вещах, таких как приблизительное количество людей, место проживания, примерное вооружение. Мне и этого хватило для полной картины. Понятно, что есть в городе уже сильные общины людей, которые мне ещё рано соваться. А вот мелкие группы по возможности можно истребить. Спасибо за информацию, овладерил я его стаф из-за стола. Подожди минутку, остановил он меня. Ты сейчас, как я понял, идёшь прогуляться? Сможешь поискать в городе некоторые нужные нам вещи? Он достал тетрадь из ящика своего стола и протянул мне. Я пробежался по списку глазами и хмыкнул. Половины из того, что он написал, не знал. Извини, но меня это не интересует. Если случайно попадётся, то я закинул в инвентарь. Я специально не вижу смысла бегать ради этого по всему городу. К тому же, вы уже и сами можете спокойно выходить из общаги. Понятно, кивнул он и тут же уточнил. Я не имел в виду специально искать, а если вдруг будет по пути. Хорошо, до встречи, махнул ему рукой двери. Будь осторожен. Если попадёшь в неприятности, звони, пока ещё есть связь, догонку кинул комбат. До темноты ещё осталось часа три. как раз успею прогуляться. Сегодня я совсем мало убил зомби. Так почему это не исправить? Далеко не буду уходить от дома а опасные зоны, где живут чужие, примерно знаю. Так что всё в порядке. Пошёл по знакомой дороге, убивая встречных зомби, а когда это надоело, стал их валить копьём. Все же стрелы не бесконечные, поэтому стоит их поберечь. Ходил, бродил и как всегда нашёл кое-что интересное. Моё внимание привлёк стоящий вдалеке от центральной дороги магазин с одеждой. Заглянул в разбитое окно витрины. одежды в нём было ещё много. Тут я вспомнил, что из вещей у меня ничего нет приличного. и Я уже давно ношу вещи с чужого плеча. Зашёл и в мужской одежде набрал кучу всего подряд, с надеждой, что дома с этим мне помогут разобраться Палина с Катей. Вкус у меня, конечно, честно говоря, так себе. Апокалипсис это хорошо, но ходить как лох тоже не хочется. Восьмой уровень всё-таки. Наверное, можно поменять старые спортивные штаны. Проведя рукой по шикарному на вид пиджаку, я обратил внимание на цену. Раньше я за месяц столько не зарабатывал, а теперь бери, не хочу. Вот только жаль, что сейчас он мне не нужен. Подумал немного и на всякий случай захватил, вдруг пригодится. Закончив с делами в магазине, направился к выходу. На улице появилась парочка новых зомби, и я подскочив к ним, без труда срубил им головы. Потом увидел ещё одного зомби, стоящего под аптекой. Он не шевелился, смотря в одну точку на стену, наверное, завис. Точно, аптека. В поисках комбата вроде и лекарств не было, но думаю, они всегда пригодятся. На аптеку потратил около пяти минут. Сгреб всё, что попало в поле моего зрения. В лекарствах я не особо разбираюсь, ну, кроме аскарбинки и зелёнки. Надеюсь, в общаге разберутся. Вот теперь можно идти домой. Только сделаю небольшой крюк и вернусь с другой стороны. Таким образом проведу разведку, а по дороге ещё зомби настреляю. Пока шёл по улице, всматриваясь взором в дома, заметил довольно много выживших людей. Похоже, они объединяются в группы. Очень удивил шустрый парень лет 15 с интересным навыком, который на моих глазах убил троих зомби. Увидел, как у него в руке появилась небольшая лазерная указка, которой он срубил голову у зомби. Думаю, такой человек нам бы здорово пригодился, но ему пока не повезло. Ещё слишком рано для поиска дополнительных людей. Сперва я должен стать намного сильнее, чтобы даже желание криво посмотреть в мою сторону ни у кого не возникало. Потом помог людям в трудной ситуации. Десять выживших человек пытались отбить свой дом от зомби. А те его облепили со всех сторон, прорываясь в заколоченные окна. Вот что значит жить на первом этаже. А тот, кто припарковал машину под ними, сделал людям огромное одолжение. Возможно, они бы и сами справились с тварями, если бы не зомби-стрелки, которых здесь почему-то много появилось. Даже странно увидеть их столько в одном месте. Люди, кто чем, пытались скосить зомби через дыры в заколоченных окнах, а в ответ летели острые шипы. В этой борьбе победа была не на стороне у людей. Зомби побеждали. Достал лук и принялся выборочно убивать зомби-стрелков и зомби-прыгунов. Со смертью прыгнунов дела у людей пошли получше. Они так яростно отбивались, что даже не заметили моего вмешательства. Не до того им было. Спокойно подошёл и собрал свои трофеи, пока те вели бой с тварями, потом покинул это место. Я не собирался спасать их до победного конца. Я всего лишь дал людям шанс справиться с зомби своими силами. А будь там одни мужики, то даже пальцем не пошевелил бы. Однако взором заметил женщин и детей, поэтому решил помочь. До общаги добрался почти без происшествий. Даже как-то обидно. Самый обычный и спокойный день. В общаге решил не заходить к Комбату, а то опять потащит меня на собрание. Я и так в любой момент могу всё лично с ним обсудить. Сразу направился к прапору. Он мужик правильный, к тому же много вопросов не задаёт. О, Ворк, приветствую. Чем порадуешь старика? За он при виде меня. «А, вот, принёс мне документы, высыпал без лишних объяснений ему всё на стол. Тот сразу стал жадно всё рассматривать. Неплохой улов. Вижу много нужных лекарств», — одобрительно зацокал тот, улыбаясь. Тебе что-то нужно взамен? Мне? я задумался. А что мне нужно? Ну ладно, если вдруг придёт Полейна и что-то попросит, выполни её просьбу в первую очередь. Договаривались да, без вопросов, не стало прямиться тот. Ты приносишь мне больше всех, и при этом ничего не просишь взамен, в отличие от других. Эти бездельники принесут пару вещей а взамен, требуют как народ салда, пеком, или козённое имущество. Ладно, бывай, пойду я. Помахал ему на прощание и покинул его обитель. Квартира встретила меня странной тишиной. Все сидели в гостиной при свечах, занимаясь кто чем. Дети играли, а девушки рассматривали принесённые мною ранее вещи и что-то тихонько обсуждали. Стоило мне зайти, как они сразу переключили на меня своё внимание, от которого мне стало не по себе. Дядя Варк пришёл. подлетела Лиза ко мне и крепко обняла. Пошли поиграем, а то нам скучно. Лиза, дядя Варк занят, пришла на помощь Полина. Ага, занят. Я очень занят, быстро закивала головой. А чем? с подозрением сузила глаза мелкая. Э, сразу не мог придумать, потом меня осенило. Я принёс мешок шмоток, вот сейчас твоя мама с Катей мне помогут разобрать их. Она ещё некоторое время пристально смотрела на меня, словно не веря, а потом сказала: "Ну, ладно". Взяв подругу за руку, убежала с ней в другую комнату. Наверное, обиделась. Да я с облегчением выдохнул и повернулся к девушкам. Твою мать. Не знаю, Но почему-то их хитрые и довольные взгляды меня пугают. "У вас всё хорошо?" с улыбкой решил прощупать почву. "Ты проходи, проходи, не стой на пороге", улыбнулась она мне. Весь следующий час я оплатил за свою ошибку. Кто же знал, что так будет? Каждую мою вещь тщательно рассмотрели и обсудили. Многое забраковали, раскритиковав. Но когда наконец-то закончили, я смог вздохнуть от облегчения, как оказалось, совсем не зря. Игорь, теперь оценишь наши вещи. Мы сегодня целый день подбирали наряды. Этого не может быть. Они не поступят так со мной. Они ведь не могут. Могут. Два часа я смотрел, вернее, сказать, пытался рассмотреть при скудном освещении, делая вид, что мне интересно. Выручили меня дети, которые прибежали и утащили меня играть вместе с ними. Лиза и Аня. А давайте я вам найду и принесу всё, что вы захотите, а вы сейчас поиграйте сами, предложил им Как только мы скрылись в комнате, которая служила игровой, лучшая тактика это подкуп детей. На детей я всегда реагировал нормально, однако совершенно не знал, как себя с ними вести. Выход нашёл простой. Я стал рассказывать им истории из своей жизни, а они пытались слушать. Жизнь у меня была настолько неинтересная, что очень быстро они отстали от меня. Потом нас позвали ужинать, чему я был несказанно рад. Много девушки приготовить не смогли так как электричества уже не было, поэтому еду кое как разогрели в котлеке на сухом горючем. Такой расклад мне совсем не понравился. Надо срочно заняться этим вопросом и найти какой-то выход. Не густо», — выдал свой вердикт, осматривая накрытый стол. У нас всё так плохо. Извини. Полина почему-то чувствовала себя виноватой. В скором времени придумаем, как можно будет приготовить пищу. На крайний случай русскую печь соврудить попрошу. Винить её не было смысла. Да и не её это вина. Завтра зайду к прапору и попрошу его что-нибудь придумать. Это уже, Катя. И не уйду от него, пока он не найдёт решение. Девушки выглядели огорчёнными. За столом даже не смотрели в мою сторону. Что-то они сильно переживают. "Успокойтесь, здесь нет вашей вины", сообщил им, закидывая в рот очередную ложку холодного рагу. Плохо то, что вместе с электричеством пропал и газ. Такими темпами мы очень скоро вернёмся в каменный век и будем готовить на кострах. И хм. Кажется, мне дадут нормально доесть. Пришло сообщение от Комбата. У нас гости. Девушки, я вас оставлю от одних, у меня появились срочные дела. Мик становлюсь серьёзным, направляясь к выходу. Полина, Катя, слушайте. В моё отсутствие не подходите близко к окнам и держитесь все вместе. Они дружно закивали головами. Быстро добежал до Комбата, чтобы узнать, в чём там дело. Оказалось, что снайперы засекли группу вооружённых людей возле нашего убежища. Поэтому все были подняты по тревоге. Парк, ты уверен, что хочешь пойти один? Группа уже собрана и готова к вылазке. Не одобрил он моей идеи. Точно. Я быстро. Даже не успеете заметить, как я вернусь. Не вижу особой причины, по которой мне не пойти одному. Давай, ты проведёшь только разведку. Как мы изначально планировали, а группа захвата всё сделает сама. Последний раз попытался он перебедить меня. Давайте сделаем так. Нашёл выход из ситуации. Я просто гляну на обстановку. Если получится, то сам справлюсь, а если нет, то вернусь к вам. Он несколько секунд пристально сверлил меня взглядом, потом махнул рукой. Группа выдвинется сразу после тебя. Оставил последнее слово за собой. Я не рискую зря. Такое положение вещей меня вполне устраивает. Дошёл до второго этажа. И уже со знакомого балкона блинкнулся вниз. Я не хочу повторения недавних событий, а то, что просто так там люди шастают, в это я не верю. Одна только мысль, что снаряд может попасть в мою квартиру, заставляет мою кровь кипеть. Диверсантов я нашёл достаточно быстро. Они засели в квартире напротив, с которой отлично просматривалась общага. Первое, на что обратил своё внимание, это количество оружия. Его было много. А ещё мне не понравилось лежащая в углу комнаты RPG. В квартире насчитал семь человек. Двое следили за укрытия за общагой, двое возились с оружием, остальные лежали на полу, болтая между собой. Блинком я переместился на подоконник открытого окна и прислушался к их разговору. "Тихий, нас точно не заметили?" "Точно. Тебе говорю, всё нормально." "А человек сообщил, что в Вояг сейчас дела хуже некуда. Да и с оружием у них напряг." ответил ему собеседник. Зато баб там полно, мечтательно сказал другой. Так, ждать день до самой ночи, и только тогда начинаем действовать. Судя по всему, говоришь, и был главным. Жду, не дождусь, когда уничтожим солдатиков. Вот только жаль, что бабы достанутся не нам, а зомби, услышал я в его голос с сожалением. Может, зря Федот с ними так жёстко, а? Стоило бы попытаться захватить баб. Это у нас целая черма голодных мужиков. Скоро друг на друга кидаться начнут. Ты же знаешь, что они убили наших людей и устроили пожар на складе. Я понял, откуда они взялись. Сейчас они достаточно слабые, но вскоре могут стать грозной силой. А потому лучше их сразу замочить. И бабы так найдём. В городе ещё тысячи людей. Кстати, я слышал от ротного, что там живёт один человек со способностями. Вроде он имеет высокий уровень. Он не станет нам помехой. Услышал я себе? А приятно, чёрт возьми, когда о тебе говорят в таком ключе: не успеет. потому мы идём ночью, Надеюсь, он будет спать и проснется от взрыва, с мерзкой улыбкой сказал главный. А если поедет, ты его прихлопнешь взрывом. А дальше я увидел новый навык. Рамчик, там всё чисто, унюхал чего? Обратился главарь к наблюдателю в окне. Мы сейчас очень надеемся на твой навык. Всё чисто. Смердит лишь гнилью поморщился он после очередного глубокого удоха носом Ну ты же знаешь, я могу всего на пятьдесят метров унюхать человека Продолжай следить, что-то мне неспокойно на душе Снова твой навык инстинкт зверя барахлит залубался в ответ нюхач Да, по всей видимости работает он как хочет, курва выругался лидер Дальше слушать мне надоело. Всё, что меня интересовало, я уже услышал. Ублюдки пришли нас собевать, и самое главное, Они говорили про мою смерть. А такого я простить уже не мог. Плевать мне что этих уродов семь, а я один. и хрен знает, какого они уровня. Сегодня они умрут. Хотя нет, не все. Одного я оставлю на Заковскую и преподнесу в качестве подарка воякам, которого они выпотрошат и достанут из него всю нужную информацию. Думаю, что они оценят такой жест доброй воли. А я к тому же получу всю необходимую мне информацию. Блинком ухожу на улицу, обходя дом по левой стороне. Теперь два наблюдателя в окне, у меня как на ладони. Они даже не смотрят вниз, неё, сопялятся в бинокли на мою общагу. Первая стрела входит в шею Нюхачу. А ублюдок так и не смог её унюхать. Бесполезный мусор со своим бесполезным навыком. Не теряя времени, натягиваю лук аж до скрипа, посылаю хрустальную стрелу в голову второму. Он умирает не сразу, пытается крикнуть, но поздно. Мозг уже задет. Такой роскоши, как голос, он себе уже не может позволить. Впрочем, как и жизнь. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 килограмм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 11 килограмм. Реакция остальных людей была мгновенной. Я даже удивился, когда через окно выкинули гранату. Слава системе, хорошо, что у меня есть блинк. Когда прозвучал взрыв, я уже всадил кинжал в шею третьему, а потом следующего проткнул копьем. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 килограмм. Было Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма». Он убил ещё двоих. Где эта тварь? зарычал их командир от бессилия. Я легко убиваю у людей, а они меня даже не видят. Блинком вылетая на улицу, так как в помещении началась беспорядочная стрельба в разные стороны. Осталось трое ранее уверенных в себе людей, которые теперь оказались жертвами и пытаются понять, что их убивает. Стоя на соседнем балконе, Вижу ещё одного, который крепко сжимает автомат, напряжённо глядя по сторонам. Стрела входит ровно в глаз. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 15 килограмм». Какой сочный товарищ. Это скольких же людей они убили, если у них такой прокачанный инвентарь? На моём лице появилась довольно улыбка. Теперь они мне не хило поднимут уровень. Надо бежать отсюда. Доносится шёпот мужика, адресованный его боссу. Мы тут облажались по полной. Нужно выбираться. <как> Я! Словил в горло хрустальную стрелу, упав на пол. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 килограмм». Система: "Как же приятно. Может, нахер подарок военным и самому обидетому ублюдка, а им принести только его голову?" Стоп. Сидя на балконе, вижу, как в мою сторону движется отряд из общаги. Они бегут на выстрелы. Чёрт, оставшийся в живых главарь может положить половину отряда из автомата, если выглянет. Надо действовать быстрее. Страшно? насмешливо спрашиваю его, и блинкаюсь на другой балкон уходят пули. Пока он смотрит в сторону, где меня уже нет, я подкрадываюсь к нему сзади. Надо просто ударить тыльной стороной кинжала по голове, и он вырубится, как я видел в фильмах. Медленно подкрадываясь, чтобы подойти поближе к противнику, но случилось удивительное. Он резко разворачивается в мою сторону. Я блинком влетаю у него, от неожиданного удара тело его летит в стену, но этот сучара на автомате успевает нажать на курок и выстрелить в меня. Сука. Он ранил меня в ногу, Как больно! От удара он потерял сознание. Из его головы течёт кровь, но он жив. Раз система не дала мне бонус. Гадство. Адреналин спадает и больно накатывает на меня с удвоенной силой. Чёрт, никогда не думал, что это так больно. Из интерия достаю футболку, разрываю её и обматываю рану, чтобы остановить кровотечение. Выстрел был практически в упор, поэтому пуля должна была войти на вылет, но нет, она сидит в ноге и доставляет адскую боль при малейшем шаге. А сидеть на месте не могу. Это не курорт, тут, мать его, конец мира, и только в движении жизнь. Кривясь от боли, дохожу до ублюдка и связываю его руки стяжками, которых взял на всякий случай в строительном Потом надо побыстрее собрать всё оружие, оно может пригодиться военным. Мне тем временем становилось всё хуже. Пуля даёт о себе знать при каждом шаге, даже сквозь ткань просачивается кровь. Чёрт, как же мне плохо. Регенерация. А если рана заживёт вместе с пулей, будет беда. Чёртово сильное тело, которое не позволило пуле улететь с другой стороны ноги. Это минус этого навыка. Ещё меня радует, что выросла вместимость инвентаря. Это однозначно стоило похода сюда, вот только без неприятных сюрпризов. Огляделся и понял, что застрял тут. Зомби уже стоят под окнами. Интересно, где они только прятались? Кто так быстро добрались сюда? С пленным я блинком не смогу воспользоваться, а в невидимости мне не получится выйти отсюда. К тому же кровь привлечёт внимание зомби, если уже не привлекла. Пока соображаю, как поступить лучше в этой ситуации. Вижу военных и понимаю, что не всё так плохо, как кажется. Люди из общаги уже рядом и спешат на помощь. Но их всего два десятка против сотни зомби. Если я им немного помогу, то они должны справиться. Вопрос стоит в другом: а не завалят ли они меня, пока я ранен? Про блинка они не знают, а это значит, что в случае опасности я смогу свалить. Однако стоит ли такой риск моей жизни? С другой стороны, если подумать, Это отличная возможность для проверки этих людей. Достаю лук их, рамаю как, Надо помочь им, а то ещё не доберутся до меня. Убивая двадцатого зомби, радовался, что меня ранили не в руку, а только в ногу. Пока мои руки целы, и я не теряю своих боевых способностей, даже несмотря на усиливающуюся боль в ноге.